Глава двадцать Ботинки Предательство спренов привело нас сюда. Потоки решили они человеком отдать, Не тем, кто готов был во всем угождать, Пребывавшим до нас. Недаром мы отвернулись, С богами соприкоснулись, Глиной в руках их согнулись, И они изменили нас. Из песни Тайн Слушателей. Строфа сороковая. За сведенье, сведине выкладывай выкладывает двадцать броумов, произнесла Шалан. Рубиновых никаких нибудь там. Я каждый проверю. Тин расхохоталась, запрокинув голову, и черные как сажа волосы рассыпались по плечам. Она сидела на месте погонщика фургона, который раньше занимал Блад. И это по твоему бавский акцент, воскликнула мошенница. Я всего три или четыре раза слышала, как разговаривают бавцы. Ты говорила, будто с камнями во рту. Так они и говорят. Не, бавцы говорят так, словно у них во рту галька. Ну, еще и звуки растягивают. Вот, например, поглядела я на картинки, что вы мне дали, и они миленькие, ага, очень миленькие, прям в самый раз, чтоб подтираться. Ты преувеличиваешь, — отбивалась Шалан, не в силах сдержать смех.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 «Серьезно?» «Их нетрудно добыть, если знать, у кого спрашивать». «Полезное снадобье», — Шалан опустила флакон. Ее вдруг пробрало зноб. «А есть ли...» а обратное снадобье?» — перебил этин, «Чтобы из темноглазого сделать светлоглазого?» «Я о таком не знаю. История об осколочных клинках не считаются». «Логично», — сказала Шалан, расслабившись. «Можно затемнить стекло при помощи краски». «Но я не думаю, что можно сделать его светлей, не расплавив». «Как бы там ни было, тебе нужно обзавестись одним-двумя провинциальными акцентами. Гердозийским, Бавским, что-то вроде этого». «У меня, наверное, и так есть деревенский выговор», — призналась Шалан. «Это здесь не сработает. Я кивет цивилизованная страна, и ваши внутренние диалекты и говоры слишком похожи друг на друга, чтобы их распознали жители иных краев. А Лети не поймет, что ты из веденской провинции, как понял бы веденец.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 Деревья были приземистые, лишенные непринужденного величия тех, что росли в який веде, но все же было приятно увидеть нечто не похожее на кустарник. Трава здесь была пышнее. Она благоразумно пряталась в норы, почуяв приближение фургонов. Камнепочки вымахали большими, а корни, рос тут и там, и частенько над ним резвились спрены жизни, похожие на зеленую мушкару.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 Дожидались их на вершине холма. Приблизившись, Шалан увидела, что на них аккуратная военная форма, по виду настоящая. На дне ложбины между холмами девушка ушибла палец и камнепочку. Она поморщилась. Мак обдал ей туфельки для светлоглазой под стать платью. Они были роскошные и, наверное, стоили целое состояние, но на самом деле почти не отличались от тапочек. — Подождем здесь, — сказала Веденка, Пусть они к нам идут.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 Подметил мечу солдатское одеяние, но не подал вида. Непростой человек. — Ее высочество! — громко провозгласила Тин, указывая на Шалан. — Принцесса Унулукуаккина аутоатай. Перед тобой особо королевской крови, темноглазой. Рогаедка! — проговорил мужчина и наклонился, изучая рыжие волосы Шалан. — В Оренском платье! Камень бы упал замертво! Тин взглянула на Шалан, подняв бровь. «Я тебя придушу, женщина», — подумала та и сделала глубокий вдох. «Это вещь», — заговорила Шалан, указывая на свое платье, — «не быть то, что твоя думать носить принцесса. Она быть хорошей для меня, ты быть уважать». К счастью, ее красное лицо подошло бы рогаедке. Они были пылким народом. Тина добрительно кивнула.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 «Три недели назад напоролись на бандитов». Тину указала большим пальцем себе за спину. «Почему ты спрашиваешь?» «Мы представляем короля», — ответил мужчина. «Мы из личной гвардии Далина Рахалина». «Ох, буря! Теперь у шалан будут неприятности». Свет лорд Халин», — продолжил Кэл, — «изучает возможность расширить безопасную зону вокруг расколотых равнин. Если на вас в самом деле напали, я хотел бы знать детали». «Если на нас напали?» — переспросила рогаедка. «Ты сомневаться, наше слово?» «Нет». «Я оскорблена быть!» — объяснила Шалан, скрестив руки на груди. «Поосторожней!» — предупредила Тин весь отряд. «Ее высочество не выносит оскорблений». «Да что ты говоришь!» — с усмешкой протянул Кел. «Когда произошло нападение? Вы его отразили? Сколько было бандитов?» Тин засыпал его подробностями, а у Шалан появилась возможность подумать.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 «Я — любопытство», — сказала Шалан. «Эти звери — лошади быть, но ты быть темноглаз. Этот Халин сильно доверять тебе». «Я выполняю свой долг», — ответил Кэл, изучая ее. «Где остальные ваши люди? Караван, судя по всему, полностью воренский, а вы слегка тощие для рогаедки». «Ты что, оскорбил принцессу, упомянув ее вес?» — в ужасе переспросила Тин. «Буряна была хороша». Даже сумела этой фразой призвать спрена гнева. Что ж, оставалось лишь броситься в атаку. «Я оскорбиться!» — завопила Шалан. «Ты снова оскорбил ее высочество!» «Очень оскорбиться!» «Лучше извинись!» «Нет извинений!» — объявила Шалан. «Ботинки!» — Калад отпрянул. Его взгляд заметался между Шалан и Тин. Он пытался осознать сказанное и, наконец, переспросил. «Ботинки?» — Да, — подтвердила девушка, — я любить твои ботинки. Ты, извиняться, ботинками. — Вам нужны мои ботинки? — Ты разве не услышал ее высочество? — Одернула его Тин, скрестив руки. — У этого Далина Рахалина все солдаты такие непочтительные. — Я не непочтительный, — возразил Келл, — но ботинки не отдам. — Ты оскорбить! — объявила Шалан и, шагнув вперед, ткнула в него пальцем. «Буря, отец, до чего же эти лошади громадные? Я поведать всем, кто захотеть слушать! Я прибыть и сразу сказать! Халин, ворователь, ботинок и прелюбодей!» Кэл поперхнулся. «Прелюбодей?» «Да!» — Шала наглянулась на Тин. «Прелюбодей?» «Нет, не то слово!» «Плоходей!» «Нет!» «Лихо!» «Лиходей!» «Ворователь и лиходей!» «Вот это правильное слово!» Солдат растерянно оглянулся на своих спутников. «Чтоб ты провалился!» — подумала Шалан. «Толку от хороших каламбуров, если собеседник не уч». «Значения не иметь!» — отрезала она, вскинув руку. «Все узнать, как ты нечестно обойтись со мной! Бросить меня оголенный в этой глуши! Обнажить меня! Это оскорбление моего дома и моего клана! Все узнать, что Халин...» «Ой, ну хватит, хватит!» — сказал Кэл и, неуклюже наклонившись, стянул один ботинок, оставаясь в седле. Носок у него был с дырой, на пятке. Шквальная женщина пробормотал он и бросил ей первый ботинок, а потом снял второй. «Извинения приняты», — Тим подобрала ботинки. «Да уж, клянусь преисподней, лучше вам их принять», — буркнул Кэл. «Я расскажу всем о том, что с вами случилось. Поехали, парни!» Он повернулся и, не сказав больше ни слова, уехал. Возможно, опасался новой обличительной речи в исполнении «рогоедки».